Глава девятая После прибытия Кирсана и остальных в лагерь разбойников, жизнь незаметно свернула на новую колею. Больше не случалось ничего особенного, ни хорошего, ни плохого. Звонкая монета укрепила дружбу с жителями Дудинок, удалось наладить отношения с жителями еще двух деревень. Случай с демонами серьезно поднял авторитет Кайфата в глазах бандитов. Если раньше он им казался кем-то вроде хитрого проходимца, навострившегося обманывать людей да неплохо драться, то теперь на него начали посматривать, как на легендарного героя «Воин падения». Те тоже были непростыми ребятами со сложными характерами, коварными, агрессивными, готовыми идти напролом ради совершенно безумных идей, и ведь добивались своего. Ненавидеть же того, кем восхищаешься, очень сложно. Свою лепту внес и Руорг. В лагере постепенно наладился быт. У каждого возникли свои обязанности, но рано или поздно день подходил к концу. Наступало время отдыха. Незаметно тихой сапой Руорк прочно занял место сказителя. Садился у очага и, лениво потягивая вино, заводил очередную байку о временах своей службы под началом бравого капитана Кирсана Кайфата. Началось все с историй для Канда. Мальчик остается мальчиком, даже если на него взваливают взрослые заботы. Ему интересны рассказы о дальних странах, могучих магах и жестоких сражениях. Утомленный занятиями с Кирсоном, он слушал Руорка, раскрыв рот. Капитан собрался было ради конспирации запретить эти посиделки, но затем передумал и лишь посоветовал молчать о некоторых темных делах отряда. Подробности были ни к чему. Рорк говорил красиво. Обычные солдатские байки в его изложении порой звучали лучше баллаты новомодных рыцарских романов. Неудивительно, что очень скоро вокруг него начали собираться и все остальные обитатели таверны, завороженно слушая описание очередной битвы или смеясь над шутками о нравах обитателей халифата. Даже храбр поддался очарованию тихих вечерних посиделок, и лишь Кирсон никогда не садился рядом с остальными. Его присутствие обязательно нарушило бы очарование момента. Убила сказку. Герои легенд не сидят за твоим столом, не трескают вино и не закусывают куриным крылышком. Они всегда где-то далеко, совершают подвиги и прочие безумства. А может, все испортил рассказ Руорка о воскрешении Кирсана. Заглянувший за грань жизни Мак разом вознес все на пьедестал, и не оставалось даже шанса спуститься вниз». И пусть слушатели верили далеко не всем историям болтливого наемника, но с каждым повторением Кайфат все чаще ловил ошеломленные взгляды. В общем, жизнь приобретала новые краски. Хорошо это или плохо, капитан еще не разобрался. Порой ему самому хотелось стать каким-нибудь сказочным персонажем, который не знает сомнений, не мучается от несбыточных желаний, не тоскует по дому, друзьям, любимым женщинам, а лишь прет напролом, сметая врагов на пути. Наверное, хорошо быть героем. С навалившейся черной меланхолией Кирсан боролся привычными средствами – работой и тренировками. Неудача с нападением на отряд Грасс Гейтса вернула его с небес на грешную землю. Возомнив себя великим полководцем, он перестал задумываться о деталях и фактически провалил дело. Там, где стоило провести серьезную подготовку и хорошенько все разведать, Кирсан понадеялся на авось. Удивительное дело, но ему передалось высокомерие жителей стран объединенного протектората. Те от чего то мнили себя пупами земли, а обитатели Сардуора называли грязными дикарями. Официальный запрет оккупационных сил на постройку серьезных крепостей, ограничение на свободное хождение оружия и артефактов заставил его считать местных слабыми бойцами. Вопрос, с каких пор то, что гладко на бумаге стало таким же и в реальности, Кирсана не заинтересовал. Успело забыться и то, откуда пришли покушавшиеся на барона Арианга убийцы. Вот и поплатился. Повторение урока не требовалось. «Значит так, быстро превратить вас в толковых вояк вряд ли получится. Нет времени, наставников и чего-нибудь вроде малой пыточной легионов Зелода. Разумеется, храбрый руорк будут с вами заниматься, но пока из вас выйдет толк, пройдет немало седмиц, сказал Кирсон, выстроившимся в шеренгу бандитам. Но и гробить вас в следующем бою желания нет. Пока нет. А раз так, превращать вас в нечто отличное от дерьма тролля придется немного другим способом. По знаку кайфата гоблин сдернул со рядом стола скатерть. Ради такого дела его вынесли из трактира во двор, открыв девять пар амулетов. Каждому разбойнику предназначалось простенькое ожерелье из костей, недавно убитого демона и железный браслет. Выглядело все это очень убого, но никто не жаловался. Кирсан еще днем раньше успел продемонстрировать достоинство колдовских украшений. Ожерелье увеличивало силу, выносливость и скорость реакции. С этими колдовскими игрушками капитан познакомился еще у гоблинов, вот и доверил их создание к холлу. Маленький урк успел многому научиться у хозяина, незаметно для себя превратившись в весьма сильного шамана. Внешне, грубые и некрасивые, его творения таили в себе немалую силу. Кант с таким украшением поднял камень лишь немного меньше своего веса и пронес вокруг здания таверны. Конечно, амулетом работы самого Кирса она ожерелье проигрывала, но не намного. Спихнув работу над ожерельем Гоблину, сам Кайфат плотно занялся браслетами. Основу заказал у кузнеца из дудинок. Бронза подошла бы гораздо лучше, но ее не было, и пришлось ограничиться железом. Следом пришел черед заклинания. Несколько дней работы, и капитан получил подобие того амулета, которым щеголял Кхолл в запретных землях. По воле владельца артефакт создавал небольшой пульсар, который без проблем можно было метнуть во врага. Заряда хватало на три выстрела, а затем следовало ждать почти сутки. Вроде бы ничего сложного, но комплект из этих амулетов превращал простых бандитов в грозную силу. Выносливые и сильные в ближнем бою с браслетами они становились слабой заменой магом на средних дистанциях. Для демонстрации возможности этого боевого артефакта Кирсан пригласил храбро. Назвался командиром, так будь добр личным примером учить подчиненных воинским премудростям. «Прислушайся к браслету. Как только почувствуешь в руке пульсацию, укажи ладонью на цель и скажи «огонь», — объяснил Кайфат, защелкивая застежку на запястье главаря. Тот немного растерялся, хоть и старался этого не показывать. «А куда стрелять-то?» «Да в меня. Заодно покажу, что случится, если нарветесь на боевого мага». Кайфат вышел на заброшенный тракт, подальше от остальных. «Давай!» Но храбр замешкался. В отличие от Гхола и самого капитана, с волжбой он связан не был и навыков управления артефактами почти не имел. Оттого объяснения показались ему мутными и малопонятными. Кирсан уже шагнул было к нему, чтобы растолковать все еще раз, когда браслет неожиданно сработал. и Из раскрытой пятерни храбров в сторону Кайфата с тихим шипением вылетел небольшой пульсар. Капитана спасла мгновенная реакция. Сознание ухнуло в Саттор, и скорость приближения огненного шара сразу же замедлилась в десяток раз, Наполнив силой ауру вокруг правой кисти, Кирсан просто отбросил магический снаряд в сторону и вернул себе нормальное восприятие времени. Пульсар же пролетел еще три-четыре сажения и врезался в гранитный валун. Последовавший затем взрыв отбил от камня изрядный кусок. «Если не повезет столкнуться в бою с опытным чародеем-боевиком, то результат будет примерно таким», — сказал Кирсан, глядя в глаза храбру. Его сильно интересовало, был ли случайностью этот неожиданный выстрел, но не увидел на лице главаря ничего, кроме раскаяния. «То есть надо бить в спину?» — вдруг спросил Кант. «Если хочешь жить, и ты не мастер меча, то да», — согласился Кайфат. «Впрочем, если могу хватит ума поставить защиту, то результат будет примерно таким». «Тогда к чему была эта демонстрация?» — спросил Храбр. «Чтобы заранее избавить вас от каких-то иллюзий». Вы получаете сильное оружие, но оно не заменит отсутствие личного мастерства. С этого дня ожерелье и браслет стали обязательной деталью одежды каждого разбойника, что не могло не сказаться на тренировках. Разом увеличились нагрузки, приучая бандитов работать с максимальной отдачей на пределе дарованных амулетом сил. Регулярно проходили и стрельбы пульсарами, одиночные и группой, на ходу, на бегу, по общей цели или в разброс. Длительность занятия ограничивала лишь число зарядов, но с этим ничего поделать не получалось. Во всяком случае, пока. Заодно выяснился и серьезный недостаток творения кайфата. Полностью разряженный амулет тянул силу из окружающего воздуха, отчего вокруг его владельца сильно холодало. Но капитан посчитал, что браслеты достались мужикам здоровым. Потерпит. Весть о богатом торговом караване, следующем из Зарока, пришла откуда не ждали. Просто однажды в таверну вместе с подводой с закупленными припасами из дудинок прибыл тамошний староста. Не став долго ходить вокруг да около, он сразу потребовал встречи с храбром и чем немало заинтриговал обоих. — Скажите-ка, господа хорошие, а интересуют ли вас сведения о купеческих обозах, богатых настолько, что сам Оррис велит их пощипать? — спросил староста с хитрым прищуром. «И какова будет награда человеку, принесшему эту благую весть?» «Все зависит от того, что за купец и насколько верные сведения. Какой товар везет? Неплохо бы знать, и какая охрана», — заметил Хирсон осторожно. «Создание агентурной сети — задача непростая, требующая денег, времени и сил, а тут вдруг такая удача». Зачем обижаешь, господин? Мы совсем без разумения, что ли? На любой вопрос ответим. Протянул староста и с жадностью бухнул. Пятую часть дашь, получишь десятую, но ну и то, если бойцов мне найдешь. А нет, так и двадцатой хватит. Не тебе кровь проливать. Но торговаться не намерен. Это мое последнее слово. Изуродованное лицо и тяжелый давящий взгляд профессионального убийцы задушили у головы дудинок всякое желание спорить. И староста сдался. Как выяснилось, то ли деверь, то ли свояк служил в городской страже в городке под названием Бланк, к северу отсюда. Вчера он приехал в гости и рассказал о купеческом обозе, прибывшем на ярмарку. В красках описал товары, не забыл поднять насмех и охрану. Оказалось, в первый же день трое наемников напились до изумления и подрались с местными, разгромив постоялый двор. Рассверепевший хозяин каравана, которому пришлось оплачивать сломанную мебель и услуги лекаря для избитых слуг, выгнал их в зашей. И это при том, что на дорогах западного Кайена каждый клинок на счету. Слишком часто здесь пошаливают грабители. Теперь же торговец остался всего с одиннадцатью охранниками, среди которых ни мечников, ни магов не наблюдалось. Последний пункт показался Кайфату особенно важным. Он и решил судьбу каравана. Купец собирался посетить еще парочку городов и лишь оттуда свернуть в столицу. Но какую бы он дорогу ни выбрал, ему никак не миновать волчьи балки, а значит, не было шансов избежать встречи с головорезами Кайфата. Удивительное дело, но место это идеально подходило для организации засады. «Подступающий к самой дороге лес, густой подлесок, просто подарок для проходимцев всех мастей». Чтобы не случилось повторение прошлого боя, Кирсон, не скупясь на выражение, разъяснил бойцам их задачу. Сводилась она к простым правилам. «Без команды никуда не лезть, по условному сигналу сразу же бить по первой подводе, затем разбираться с лучниками или арбалетчиками, если таковые вдруг будут». но рукопашных схваток избегать, пользоваться браслетами и, наконец, безоружных не трогать. Объяснять причины своего внезапно случившегося приступа человеколюбия Кирсан никому не стал. Вряд ли его поймут, если он станет говорить о нежелании убивать людей из-за паршивого золота или, того хуже, начнет рассказывать о своих далеко идущих планах. Пришлось ограничиться строгим приказом. — Колдун, думаешь, на этот раз сработает? — спросил храбр. Как и во время атаки на Грасс Гейтса, он находился подле капитана. За соседним кустом прятались двое бандитов, которым выпала честь перекрыть купцу путь для бегства. Ничего сложного, однако в прошлый раз подобная задумка не удалась. Кирсан нахмурился. «Если чья-нибудь тупость опять сорвет всю операцию, мое терпение лопнет». «Почему-то примерно это я и предполагал услышать», — фыркнул храбр. Кайфат не ответил. К своему удивлению, он вдруг понял, что волнуется. Нет, в своей способности разогнать жалкий десяток охранников он не сомневался. Но ведь ему надо не резню здесь устраивать. Да и как справиться с задачей, вооруженной артефактами бандиты, тоже вопрос. Задуманное ограбление становилось, если не прорывом, то, новым словом, в военном искусстве. Все-таки армии большинства государств Тор на основной упор делали на мечи и стрелы. Маги были чем-то вроде артиллерии, а артефакты чаще всего использовались для диверсий, если забыть про Нолд и эльфов, разумеется. Похоже, этот купец был консервативен в своих вкусах, и в его караване не было ни одной лошади. Повозки тянули шести лапы, а вокруг носились на тиррах охранники. Наблюдая за неспешной поступью больших ящеров, Кирсон с некоторой даже ностальгией вспомнил свое пребывание у кочевников. На фоне выпавших на его долю испытаний рабство угвонков казалось мелкой и незначительной неприятностью. Впрочем, побоев с унижениями он тоже не забыл. «Вперед!» — приказал Хирсон, а храбр заливисто засвистел. И сонная идиллия закончилась. Разбойники на этот раз не сплоховали. В идущего первым шестилапа ударили сразу два пульсара, мгновенно убив животное. Развернуться на узкой дороге было негде. Караван встал. Следом загрохотали взрывы и около остальных повозок. Где-то в конце обоза заревел смертельно раненый ящер. Начали кричать люди. Охранники на мгновение растерялись, замерли и сами стали мишенями для второго залпа. На этот раз бандиты целились под ноги Тирром. Взрывы калечили и убивали несчастных, причиняя минимум вреда всадникам. Перелом или контузия – всяко лучше гибели в магическом пламени. Задуманное кайфатом начало притворяться в жизнь. Пришла пора для его выхода. Раздвинув кусты, Кирсон выбрался на дорогу. Не обратив внимания на мертвого Тирра и его слаботрепыхающегося всадника, он взобрался на повозку и, рупором прижав к губам ладони, сказал. «Господа, предлагаю прекратить сопротивление. Это сохранит ваши жизни, а нас избавит от необходимости лишний раз проливать кровь.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 «Кто же это такой?» Пара разбойников принялась сноровисто вязать пленников, остальные начали увлеченно шерстить повозки, перегружая самое ценное на подъехавшие подводы. Бойцов к Юрсану староста дудинок так и не нашел, зато с готовностью предоставил шесть телег и сам с сыновьями и работниками взял возжи в руки. Участие в кровавом и бесчестном промысле его ничуть не смущало. «Колдон!»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 Перед глазами сами собой появлялись видения таверны и пьяные матросы с детским любопытством, ловящие каждое слово старого рассказчика. Здорово! Именно такой мастер лучше всего подходил капитану для исполнения его планов. Как только отзвучали последние аккорды, Кирсон усмехнулся и пару раз хлопнул в ладони. «Годится! Собирайся, ты уходишь с нами!» «Но я не могу!» — возмутился Менестрель. «Меня ждут!»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 Нет, потому как плачу за прямо противоположную задачу. Да и вряд ли у господина Минестреля возникнет желание отказаться еще от десятка золотых за каждую новую песню о деяниях благородного разбойника. Ого! На мелочи не размениваетесь. Именно. Это будет не последняя моя битва, а значит, возникнет и новый материал для творчества. Так что, по рукам? Мигуль взвесил в руке пузатый кошель. Вздохнул.